Глава 75. Сила первооткрывателя Голдвилла. Студенты с факультета военного искусства тут же дали свои оценки и комментарии по поводу состава и тактики. Кад старался больше всех. Сражаясь против команды Соколов, рассредотачиваться слишком рискованно. Способность Данди позволяет ему получить преимущество два к одному. И кроме Ван Джена, остальным Саламандрам будет трудно ему противостоять. Проблема в том, что никто не знает, на каком максимальном расстоянии действует способность Данди. Но ситуация с «Аламандр» предельно ясна. Им необходимо максимально держаться вместе. И, судя по всему, именно так они и собираются действовать. В плане боевой мощи команды «Аламандры» сильны. Рывок стального зверя, способность Кёртиса. Этого достаточно, чтобы заблокировать соперника и дать ванжену шанс проявить себя. Интересно, сработает ли такой план против Данди? На данный момент всем было предельно ясно, что действовать в рассыпную против команды Соколов – дохлый номер. Способность Данди очень хороша для внезапной атаки, но раз уж теперь все знали его преимущество, использовать способность Иксом будет крайне трудно. В этом и заключалась сложность соревнования королей. Если в первых поединках ещё можно было надеяться на лёгкую победу с применением простых в исполнении уловок, то теперь, запрыгнув в тыл врага, «Любой будет рисковать оказаться основной мишенью для всех своих противников». «Второе сражение начинается!» Под бурные овации десять мехов появились на арене. Как и ожидалось, команда «Саламандр» держалась очень компактно. Спереди рвался в атаку разведчик, тыл замыкал ледяной лучник. Построение было максимально плотным, расстояние между тиммейтами не превышало 20 шагов. И двигались они максимально быстро. Их противники, команда «Соколов», тоже шла в компактном построении, и казалось, что они готовятся встретить соперника лап в лап. Только вот их расстановка сил выглядела слегка консервативно. Джоу Йой вновь выбрал Голдвилла, очевидно готовясь противостоять винсенто Хотя товарищи по команде ему ничего не говорили, однако Джоу Йой в душе испытывал настоящий гнев и обиду, они управляли одинаковыми мехами, а вышел настолько разный результат. Такую обиду он не мог проглотить и не выплеснуть, Это давило на него даже больше, чем сами соревнования. В этом бою он изначально собирался помериться силой с Винсентом, а в итоге придётся столкнуться с Ван Дженом, который вдобавок также выбрал Голдвилла. Да уж, времена нынче изменились. Голдвилла выбирают все, кому не лень. Даже земляне. джо ой Держи строй! Ты слишком ушел вперёд!» – холодно произнёс Данди. Монарасец даже дёрнулся от этого. и тут же вернул под контроль скорость и позицию своего меха. Разумеется, они знали, какую цель будут преследовать их противники. Они уже попадались на их трюк, и если это произойдёт снова, им будет конец. В прошлый раз команда Саламандр разнесла их в пух и прах при помощи стального зверя небесного мастера-копья. Однако если они вновь захотят провернуть такое, то кажутся настоящими глупцами, опьянёнными своей удачей. Тем не менее, что ни говори, Эта тактика действительно очень эффективна. Противостоять мощному рывку стального зверя крайне трудно, а от атаки способности Икс Кёртиса уберечься практически невозможно. Вдобавок ко всему, у них ещё есть отличный стрелок и штурмовик, так что следовало быть готовым к такому развитию событий. Судя по всему, команда Саламандр собирается повторить тот перформанс из прошлой схватки с соколами. Только попадутся ли на их в этот раз. Очевидный план, очевидные действия. Казалось, что-то должно было пойти не так, будто обе команды выступали в роли союзников, и в то же время обе они были и дичью. Хотя планы обеих команд были вполне предсказуемы, Мехи по-прежнему продвигались максимально осторожно. В конце концов, никому не хотелось поражения за дурацкой ошибки, дать сопернику возможность схватить себя за горло означает полный тактический провал. В центральной части арены Мехи обеих команд начали перестрелку, команда Соколов была максимально собрана, Стальной Зверь Саламандр Небесный Мастер Копья были тоже готовы во все оружие После того, как очередь из лазерных выстрелов прекратилась, Стальной Зверь Небесный Мастер Копья двинулись вперёд, Голдвилл Ван Джена двинулся следом. Тактика точь-в-точь, -точь, как в том сражении. Однако команда Соколов будто не верила в свои прошлые ошибки, и в итоге они просто смотрели, как эти двое двигались в их направлении. Бух-бух-бух! Стальной зверь активировал энергетические щит и понесся в атаку. Бешеный рывок! Нацелившись на духа дракона Данди, он бежал очень быстро и очень свирепо. В это время небесный мастер Копье Кёрти содержался позади, внимательно наблюдая за обстановкой. Хотите увернуться? Слишком недооцениваете нашу скорость! Но в эту секунду на лицах членов команды Соколов показались уверенные улыбки. Вокруг духа дракона Данди сформировался вихрь. Это была способность Икс Данди «Сила Урагана». Эта способность отнюдь не использовалась для атаки, а предназначалась для того, чтобы дать ускорение своим ближайшим тиммейтам и, по сути, временно наделяла их способностью с атрибутом воздуха. И практически в одно мгновение пространство, в котором изначально ожидалась горячая схватка, опустело. Как только Такуми остановился, он понял, что дело дрянь. «Что за дела, мать вашу?» Теперь можно разве что пустую землю колотить. Это была сильная страна Данди, способность, которая вплотную приближала его к земному рангу. Разница в силе между обладателями Б-уровня зависит от их контроля над Экс-энергией. В один миг он ускорился, будто его мех потерял всякий вес, мягко двинулся в сторону, уклоняясь от манёвра стального зверя, а затем стал возвращаться, готовый обрушить на такоми сокрушительную атаку. Кассия, являвшаяся снайпером, тоже начала действовать. Она взяла стального зверя на мушку своего смертоносного тяжёлого лазера и стала накапливать энергию для сокрушительного выстрела. Даже у танка энергетический щит не выдержит подобную атаку. В этот момент Кёртис уже не успевал вступить в бой, однако он активировал свою силу притяжения, и с её помощью едва успел оттащить стального зверя на некоторое расстояние от выстрела. Так умея успевая дышать, среагировал довольно быстро. Моментально его мяг загудел с новой силой и буквально понёсся за ближайшую постройку. Чёрт возьми, это было крайне опасно. Соколы были крайне разочарованы, оставалось совсем чуть-чуть. Но тут вдруг раздался звук взрыва. Все соколы оказались шокированы. касси пришёл конец. Так вот он, настоящий план! Пока всеобщее внимание было приковано к Кёртису Стокуми, разведчик Саламандер скрылся от чужих глаз. Тот самый, что отвратительно проявил себя в предыдущем бою и чуть было не потянул всю команду на дно. Кто бы обратил на него внимание? Изучая команду соперника перед боем, Соколы вообще не уделили Джан Шаню никакого внимания. Хотя он и передвигался довольно неплохо, но в ближнем бою он был настолько ужасен, что не мог рассчитывать ни на что, кроме гибели. Однако ещё в тот момент, когда Кассия только начала прицеливаться, Джаншань уже летел на неё с фланга, словно змея, бросившаяся в атаку, словно неуловимый разряд молнии. Барей, безусловно, был очень подходящим разведчиком для ведения боевых действий на территории города. Магнитные источники дающие исключительную манёвренность, недоступную для остальных мехов, в совокупности с тремя пространственными скачками делали Джаншаня самым скоростным участником этих соревнований. Само собой, от него требовалось лишь поменьше трепать языком. Совершив эту коварную диверсию, джан Джаншань в одно мгновение покинул место преступления. Его скорость не оставила Дэнди никаких шансов успеть среагировать. С самого начала стальной зверь был лишь приманкой, которая использовалась, чтобы отвлечь внимание противника. Команда Саламандер снова проявила свой интеллект. Они сразу поняли, что использовать одну и ту же тактику второй раз не получится, а рвок стального зверя работал по тому же принципу, что и прием ракета-тирана. Он был очень эффективен и имел высокую бойную силу. И в то же время от него не нетрудно было уклониться. Успех Джон сыграл роль боевого горна для команды Саламандр. Долгое время пребывавшая в ожидании, Сноули наконец начала действовать. Накопленный удар, ледяная замораживающая стрела. На мушке оказался танк противников. Щит дракона, управляемый Роем Баддом. Способность x Роя Бадда в этих условиях была абсолютно неприменима. Уклониться он тоже не мог. Если бы под прицелом оказался другой мех, очень вероятно, что ему удалось бы улизнуть от атаки, но танк был единственным мехом, которому это было не под силу. При этом способность Икс Роябадда была здесь совершенно бесполезна. Кёртис подключился почти в ту же секунду. Кто бы мог подумать, что главной целью Саламандра окажется теперь самый мощный и выносливый противник — танк. Данди на сей раз тоже среагировал мгновенно и использовал свою способность Икс, Мгновенное перемещение. От атаки снова Сноули щит дракона отлетел назад. Было видно невооруженным глазом, что ледяная способность Икс поразила Роя Бодда. Сам он почувствовал, как быстро его сковал мороз. В эту секунду он увидел, как на него бежит небесный мастер Копья, но не мог пошевелить даже пальцем. И вдруг вокруг его меха образовался воздушный щит. Это снова был Данди со своей волшебной силой. Разведчик команды Соколов тоже не стал терять время. Его целью стал Голдвелл Ванжена. Настало время прославиться. Лазерный меч уже был наготове столкнуться с острыми как бритва золотыми дисками, и уже замахнулся на Голдвелла. Бибетта был как поршень, готовый сомкнуть свои когти на теле змеи. К тому же всё внимание его жертвы было сосредоточено на Данде. Стоит ему убрать Ванжена, как он тут же станет лучшим разведчиком этого боя. Однако уголки губ Ван Жена вдруг дёрнулись в лёгкую хмылке. В ту же секунду вылетели его золотые диски. Бебета хотел было включить принудительный контроль, чтобы увернуться от атаки, но причудливая траектория полёта дисков не позволила ему предугадать, куда же они полетят в следующую секунду. Бух! Энергетический щит активировался вовремя, но Бебета оказался отброшен. Золотые диски отлетели со скоростью пушечных ядер, на Ван Жен будто в воду глядел. Он заранее подобрал правильную позицию и умудрился сходу подхватить золотые диски, а потом сразу же их выпустить. Вух, вух, бах! Так и не успев нащупать твердую почву под своими ногами, хлык дракона полыхнул, будто огненный шар. За пару секунд до этого на также ринулся и Джоу Юй. Это должно было стать настоящей дуэлью Голдвиллов. Только он должен считаться мастером в управлении этим мехом. Вух, вух! два смертоносных золотых диска со свистом полетели в направлении Ван Джена. В этот момент он совершенно не мог обернуться, но его мех вдруг сместился вправо, и в тот же миг Голдвил вытянулся и сделал умопомрачительный железный мостик. Диски пролетели сверху и слева от него. Стоило ли говорить, что атака Джо Уя была максимально точной и опасной, вплоть до того, что было видно, как диски чиркнули по броне меха, когда пролетали мимо, подняв мех на ноги. Ван Джен отнюдь не стал готовиться к контратаке, а просто сразу же на полной скорости побежал к джо Юю. Сзади же на него уже летели два его золотых диска. Винсент в это время сидел на трибунах. На протяжении всего времени его целью было превзойти Ван Джена в мастерстве управления Голдвиллом. Спустя огромное количество тренировок, и особенно благодаря монорасской самоуверенности, он стал считать, что уже не уступает Ван Джену, Особенно если учесть его навыки применения своей способности X. Но после того, как он увидел, как два диска влетели в спину Ван Джена, Винсент осознал, что всё-таки в чём-то он по-прежнему не дотягивает до его уровня. Если бы ему не посчастливилось оказаться в подобной ситуации, никакая уверенность в собственных силах не позволила бы ему так принять диски. А Джоу Юй тоже остолбенел. Мать вашу! Это вообще каким самодурством надо обладать, чтобы такое провернуть? Голдвилл Ван Джена продолжил стремительными шагами двигаться к цели, но Джоу Юй также уже успел вернуть себе диски. Обладая высокочастотной способностью x Джоу Юй не боялся никакой дуэли. Ван Джен хочет сразиться один на один с удовольствием. Монорадцы очень любили подобные рыцарские поединки. На самом деле в глубине души они представляли из себя смеси беданцев и асланцев. В особенности это касалось мечтавшего одолеть Ван Джена и обрести славу Джоу Юя. В этот момент все чаяния Монорессов были устремлены к его Голдвиллу. Именно этот мех сначала всилил надежду в этот народ, потом стал позором, а потом снова прославился. вох вух! Джоу Юй выпустил оба диска, заряженной энергией его способности X. Скорость их вращения была многократно увеличена, а вращение было гарантом скорости и убойной силы. Ему даже стало интересно посмотреть, что сможет противопоставить ему Ван Джен. Какая замораживающая или огненная способность способна помочь ему выдержать эту атаку? Но Джолью сначала лишился дара речи, увидев действия Ванджана, а потом пришёл в ярость. Публика же оказалась полностью шокирована.